предисловие Книга представляет собой основанное на фактах описания жизни Уильяма Стэнли Миллигана по настоящий момент. Этот человек впервые в истории США был признан невиновным в совершении тяжких преступлений по причине наличия психического заболевания, а именно расстройства множественной личности. В отличие от прочих случаев, когда в психиатрической и художественной литературе описывались пациенты с диссоциативным расстройством личности, анонимность которых с самого начала обеспечивалась вымышленными именами, Миллиган с момента своего ареста и обвинения приобрел статус известной общественности противоречивой фигуры. Его портреты печатались на обложках газет и журналов. Результаты его психиатрической экспертизы освещали вечерних новостях по телевидению и газетах всего мира». Кроме того, Миллиган стал первым человеком с таким диагнозом, за которым велось пристальное круглосуточное наблюдение в условиях больничного стационара, а результаты, говорящие о множественной личности, подтверждали под присягой четыре психиатра и психолог. Впервые я встретился с 23-летним Миллиганом в Центре психического здоровья города Афины, штат гайо вскоре после того, как он был отправлен туда решением суда. Когда он обратился ко мне с просьбой рассказать о его жизни, я ответил, что мое решение будет зависеть от того, есть ли ему что добавить к многочисленным репортажам в СМИ. Белли заверил меня, что важнейшие секреты населяющих его личности неизвестны еще никому, даже адвокатам и работавшим с ним психиатрам. Миллигану захотелось объяснить миру суть своего заболевания. Я отнесся к этому со скепсисом, но в то же время заинтересовался. Мое любопытство возросло еще больше через несколько дней после нашего знакомства благодаря последнему абзацу статьи из Ньюсвик, которая называлась 10 лиц Билли». Тем не менее, некоторые вопросы остались без ответов. Где Томми, одна из его личностей, научился мастерству побега, в котором он не усопит самому Гудини? Почему в беседах с жертвами изнасилования он называл себя партизаном и гангстером? По мнению врачей, у Миллигана могут быть и другие личности, о которых мы пока не имеем никакого представления, и, возможно, некоторые из них совершали преступления, которые еще не раскрыты. Общаясь с ним наедине в приемные часы психиатрической клиники, я увидел, что Билли, как его в то время все называли, сильно отличался от уравновешенного молодого человека, с которым я беседовал в нашу первую встречу. Во время разговора Билли запинался нервно дергал коленками, воспоминания его были скудными, прерывались длительными пробелами амнезии. Ему удавалось лишь произнести несколько общих слов о тех эпизодах из прошлого, о которых он хоть что-то помнил, смутно, без подробностей, а во время рассказа о болезненных ситуациях голос его дрожал. После тщетных попыток вытянуть из него хоть что-то, я был готов сдаться. Но однажды началось нечто странное. «Билли Миллиган впервые полностью интегрировался, и передо мной оказался другой человек, сплав всех его личностей. Объединенный Миллиган четко и практически полностью помнил все свои личности с момента их появления, все их мысли, поступки, отношения, тяжелый опыт и забавные приключения. Я говорю об этом сразу», чтобы читатель понимал, каким образом я записал прошлые события, чувства и интимные разговоры Миллигана. Весь материал для книги предоставлен Билли в момент интеграции, его личностями и 62 людьми, с которыми он общался на различных жизненных этапах. События и диалоги воссозданы по памяти Миллигана. Терапевтические сессии записаны с видеокассет. Я сам ничего не придумал. Когда я начал писать, одной из серьезных проблем стала хронология. У Миллигана с детства часто выпадало время. Он редко смотрел на часы или календари, зачастую ему с неловкостью приходилось признавать, что он не знает, какой сейчас день недели или даже месяц. В конце концов, мне удалось восстановить последовательность событий на основании счетов, квитанций, страховых отчетов, Записи об учебе, работе и других многочисленных документов, предоставленных мне его матерью, сестрой, работодателями, адвокатами и врачами. Свою корреспонденцию Миллиган датировал редко, но у его бывшей девушки остались сотни его писем, полученных за те два года, что он сидел в тюрьме, а на конвертах стояли числа. В ходе работы мы с Миллиганом сошлись на двух основных правилах. Во-первых, под настоящими именами – Выводятся все люди, места и организации, за исключением трех групп лиц, которых потребовалось защитить псевдонимами. Это другие пациенты психиатрических больниц, преступники, с которыми Меллиган имел отношения как в подростковом, так и во взрослом возрасте, против которых еще не выдвинуты обвинения и с которыми мне не удалось побеседовать лично, а также три жертвы изнасилования из университета штата Огайо, включая двух согласившихся на разговор со мной. Во-вторых, чтобы гарантировать Миллигану, что против него не будут выдвинуты новые обвинения, в случае если какие-то из его личностей вспомнят о преступлениях, которые еще могут вменить ему вину, он дал мне право поэтической вольности в описании этих событий. С другой стороны, Те преступления, за которые Миллиган уже был осужден, снабжены подробностями, о которых до того никто не знал. Большинство из тех людей, с которыми встречался Билли Миллиган, работали с ним или даже стали его жертвой, в итоге согласились с диагнозом множественной личности. Многие вспоминали какие-то его поступки или слова, которые заставляли признавать он явно не прикидывался. Но другие продолжают считать его мошенником, гениальным обманщиком, заявившим о своем умопомешательстве лишь для того, чтобы избежать тюрьмы. Я постарался побеседовать с как можно большим числом представителей обеих групп, со всеми, кто только соглашался на это. Они рассказали мне, что думают и почему. Я тоже относился к его диагнозу скептически. Практически ежедневно я склонялся то одной точки зрения, то к противоположной. Но я работал над этой книгой вместе с Миллиганом два года — И мои сомнения по поводу его воспоминания о собственных поступках и опыте, казавшихся просто невероятными, сменились твердой уверенностью, поскольку мое расследование подтвердило их точность. Но это противоречие все еще занимает газетчиков штата Огайо. Это видно, например, из статьи, вышедшей в Dayton Daily News 2 января 1981 года, через три месяца после совершения последнего преступления. «Мошенник или жертва? Мы в любом случае прольем свет на дело Миллигана». Джо Фенли. Уильям Стэнли Миллиган – нездоровый человек, ведущий нездоровую жизнь. Он либо обманщик, который одурачил общественность и ушел от наказания за страшные преступления, либо реальная жертва такого заболевания, как расщепление личности. В любом случае все плохо. И лишь время покажет...» Оставил ли Миллиган весь мир в дураках, или стал одной из его самых жалких жертв? Возможно, это время пришло. Дэниел Кис, Афины, Огайо, 3 января 1981 года.